очень показательные отношения Руси с папским престолом. Рим и после того, как Русь приняла христианство от враждебной ему Византии, не терял Руси из поля своего зрения, в надежде подчинить её себе в церковном отношении. Нам известно много случаев, когда папа обращал весьма большое внимание на дела русские. Особенное благоволение он проявил к семье Изяслава Ярославича, женатого на католичке, сестре польского короля Казимира, Гертруде. Изгнанный из Киева братьями, Изяслав прежде всего обратился в Польшу. Куда прибыл с именем многим глаголя. Яко сим належу вон. Польский король Болеслав, однако, не только не оказал ему помощи, так как сам готовился к войне с чехами, но и отобрал у своего родственника много из привезённых им богатств. И, как выражается повесть, показал ему путь от себя. Нельзя тут не видеть влияния братьев Изяслава, изгнавших его из Киева, Святослава и Всеволода не желавших возвращения Изяслава в Киев. Болеслав даже счел удобным заключить со Святославом и Всеволодом союз, и его союзники оказали ему военную помощь. Изяслав тогда обратился к германскому императору Генриху IV и прибыл для этого в Майнц, привезя, по словам немецкой хроники, неисчислимые богатства в виде золотых и серебряных сосудов и весьма драгоценных одежд. И просил оказать помощь. Братья Изяслава, Святослав и Всеволод поспешили в свою очередь послать германскому императору золото, серебро и драгоценных одежд, столько, что, как выражается та же немецкая хроника, Никто не помнит, чтобы когда-либо такое богатство одновременно привозилось в немецкое государство. Ценности эти были для Германии весьма кстати, так как немецкая казна была в это время крайне истощена. Одновременно и параллельно Изяслав действует и в другом направлении. Обращаясь к врагу Генриха IV, папе Руси, Григорию VII, но не лично, а через своего сына. Сын Изяслава, Ярополк Петр, по поручению отца, отправился к папе и здесь имел успех. Ценою обещания превратить киевское государство в Лен Святого Петра, Ярополк исхлопотал у папы Буллу, по которой власть в Киеве должна была перейти к Изяславу и его сыну Ярополку. Через 3 дня после написания этой буллы папа обратился с посланием и к польскому королю Болеславу с призыванием за ограбление Изяслава. Папа имел серьёзное намерение короновать Ярополка. В связи с этим сделано было несколько очень интересных изображений На миниатюрах Тверской псалтыри. На одной из них нарисован апостол Пётр с ключами. Справа от него две фигуры: мужская и женская. В богатом парфирном одеянии с коронами на головах. Над мужской фигурой русская надпись: Еропольк, а женская не названа по имени. У ног Петра Лежит склонённая в мольбе другая женская фигура в княжеском одеянии с надписью Мать Ерпалка. На другой миниатюре изображён Иисус, венчающий коронами молодую княжескую чету. Так как за мужской фигурой стоит святой Пётр, а за женской святая Ирина, то не трудно догадаться, что это за чета. Ярослав Крещение носил имя Петра, а жену его звали Ириной. Правда, эти папские намерения осуществлены не были, но соглашение между папой с одной стороны и Ярополком и его отцом Изяславом с другой имело реальные следствия. Изяслав получил польскую военную помощь и вернулся в Киев, хотя и ненадолго. Этот эпизод даёт представление о характере отношений Руси с Криму, Германией и Польшей. С более далёкой Францией Русь относилась, по-видимому, не столь интенсивно. Тем не менее, хорошо известен брак французского короля Генриха I с дочерью Ярослава Анной. Пережившей своего мужа и вторично вышедшей замуж во Франции за графа де Крепи, пережив и этого мужа, она вернулась к своему сыну, французскому королю Филиппу, и принимала активное участие в политической жизни Франции. Сохранились её собственноручные подписи на французских документах 1063 года. Несчастная для англосаксов битва при Гастингсе 14 октября 1066 года. Закончившееся смертью короля Горольда и переходом власти в руки норманнского герцога Вильгельма имело отклики и в Киеве. Вдова Горольда с дочерью Гидой оказалась при киевском княжеском дворе, где её встретили, по-видимому, очень дружелюбно. Гида Горольдовна стала женой Владимира Мономаха. В Киеве при дворе Ярослава нашли себе приют и сыновья другого английского короля Эдмунда Железный бок Эдвин и Эдуард изгнанные из Англии датским канунгом Канутом При дворе Ярослава мы видим также норвежского короля Алафа изгнанного из Норвегии сын его с русской помощью вернул себе престол, а на его дочери женился сам Ярослав. Тут же оказался и другой знаменитый викинг, Гаральд смелый, после громких подвигов в Сицилии и Италии, ставший королём Норвегии и сложивший свою голову в Англии. Он долго и настойчиво добивался руки дочери Ярослава, Елизаветы честь неё он слогал целые поэмы из коих одна имеется в нашем распоряжении вот одна из 16 строк этой поэмы в переводе батюшкова мы другие летали по бурным морям от родины милой летали далеко на суше на море мы бились жестоко и море и суша покорствуют нам о другие как сердце у смелых кипело, когда мы, сдвинув стеной корабли, как птицы неслись станицей веселой в круг пажитей тучных сиканской земли. А дева русская Гаральда презирает. Последний стих заканчивает каждую из стров этой поэмы. Дева русская в конечном счете смягчилась и стала женой Гаральда. Фактов оценивают подобных приведённым много. Оживлённые политические связи Руси с Европой несомненны. Западным иностранцам Киев казался соперником Константинополя. Оживлённость жизни города изумляла писателей-иностранцев XI века. Неудивительно, что в этой интернациональной обстановке русские князья научились владеть многими европейскими языками. Все вот Ярославич говорил на пяти языках. Его сын Владимир Мономах знал языки и прежде всего английский, так как женат был на англичанке. И вероятно пользовался английскими образцами литературы, когда писал своё поучение, где он между прочим советует учиться языкам том, бо честь есть от инех земель. Очень важно иметь в виду, что параллельно с интенсивными отношениями с Западной Европой у Руси продолжались связи и с Востоком, имеющие свою длительную историю. Эти связи очень стары, старее западных. Первый русский историк, составитель «Повести временных лет», включил в свой труд некоторые детали, ясно говорящие о хорошем знакомстве восточнославенства с востоком. Повесть сообщает, что из знаменитого занимающего столь важное место в географических представлениях Руси Оковского леса берут начало три крупнейшие водяные магистрали: Днепр, Западная Двина и Волга. У каждый из них летописуй есть что сказать. А о Волге он говорит, что она по течению на восток и в течет 70 жирил в море Хвалисское, Каспийское. Тем же по Руси может идти по Волге в Болгары и в Хвалиси, и на восток дойти в жири Бесима. Последний определяется тем же автором очень ясно. Это Персида, Ватрь тоже, другой вариант, тоже. И до Индикия в долготу и ширину, якожи рещи от востока и до полуденья, и Сирия, и Мидия по Ефрат реку, Вавилон, Кардуна, Асуряне, Месопотамия, Аравия, старейшая Ел майс Индии, то есть вся Передняя Азия, Средняя Азия и Индия. Во время арабского владычества заметно оживляется Волжский великий водный путь, по которому Европа посылала в Азию меха, невольников, мёд и воск в обмен на шёлк, ковры, серебро, пряности и другие восточные продукты. Продуктами, однако, дело не ограничивалось. С востока в восточную Европу шли архитекторы, проповедники ислама, проникали многие знания, обычаи, язык. Волжские болгары и хазары были главными посредниками в сношениях Руси с востоком. Старые связи Киева с Волжско-Камской Болгарией и Хазарией, между прочим, отмечаются в арабском путеводителе Эль-Бальхи первой половины 10 века. От Итиля до Болгара читаем там: расстояние по степи около 1 месяца пути, водой уже вверх по реке около 2 месяцев, вниз по реке 20 дней от Болгара до Куябы, Киева, около 20 дней пути. Походы на Волжско-камских болгар Святослава и Владимира, договор Владимира с болгарами, известный нам в пересказе Татищева. Многие летописные сообщения о связях Руси по Волге с Востоком, большое количество восточных, в частности арабских слов попавших в русский обиход восточные обычаи, крепко привившиеся на Руси, например, сидение князей на едином ковре как символ дружбы, отмеченный повестию под 1600 годом. Восьмо показательное огромное распространение на территории Восточной Европы арабских монет VII-VIII веков исключительно большой интерес арабских географов и историков к восточной Европе и к славянам. Всё это говорит о том, что связи восточного славянства с востоком были давними, многосторонними и интенсивными.